Глава 16. Яр. Я бежал изо всех сил. Тяжелая сумка отчаянно мешалась, несмотря на то, что я безуспешно пытался найти удобное положение. Она каждый раз или цеплялась за ноги, или начинала болтаться, как маятник, заставляя замедляться. Выкинуть бы ее. Но нет, так просто я не сдамся. Ради такой кучи денег можно и попотеть. Я всегда был из тех людей, что, встав перед каким-либо выбором, все равно стараются получить все положительные варианты. Но, несмотря на все неудобства, я думал сейчас о другом. Совершенно не представляю, что там происходит в больнице и почему ее нужно оборонять, но нарастающая тревога не давала мне покоя. У Эльфина явно началась паника, которая откликалась и во мне. Видимо, он тоже увидел появившееся в меню задание. Я даже сделал эксперимент и полностью отключился от управления телом. Мне показалось, что без моего участия Эльфин начал передвигать ногами еще быстрее. Однако Эльфин молчал. Стиснул зубы, был мрачен, но не ныл, а просто продолжал шагать вперед. Я его не дергал и не пытался отвлекать разговорами. Во-первых, и сам был на взводе. Во-вторых, похоже, он не нуждается в поддержке. Я прямо физически ощущал жажду действий, исходящую от него, а также нежелание молоть попусту языком. Улицы и дворы, которые я миновал, были пустынны. Попадались редкие фигуры, которые я даже не различал, потому как не смотрел на них. Совершенно не в счет. Крупные группы эрков или гоблинов на пути мне не встретились. Хотя, наверное, правильно сказать, что я им на глаза не попадался. И это, безусловно, было к лучшему. Ноги уже начали гудеть. Легкие начали болеть, а сердце отбивало чечетку в висках. Утро выдалось прохладное, однако мне было жарко. Мне показалось даже, что от меня стал валить пар. Вот интересно, по какому принципу система выдает мне задание? Она что-то предполагает или влияет на мир и выстраивает события таким образом, чтобы все развивалось согласно какому-то сценарию? Вот какова реальная вероятность того, что в огромном городе, который вот-вот полыхнет, я совершенно случайно, проезжая мимо на машине, увидел того самого полицейского. А теперь еще и нападение на госпиталь. К тому же у меня не шли из головы слова Альвинеля перед тем, как я вышел из машины. Эльф ведь знал что-то. А если знал, то с какой стати ему способствовать спасению эркского криминального авторитета? Он же эльф. Или эти его предсказания работают по каким-то иным принципам? Неладно, я стал замечать, когда по пути начали попадаться знакомые места. Я едва нос к носу не столкнулся с группой гоблинов. Шестым чувством ощутил, что за очередной угол лучше не забегать сходу, а сначала разведать обстановку. «Там по-любому ешь шпирт, твердил какой-то гоблин, зазывая своих товарищей за собою. «Да с чего это в больнице взяться шперту? Это же больница, а не притон», — возразил один из коротышек. и часто ты бывал в больницах?» — с вызовом спросил Зазывало. «А что мне в больнице делать? Туда ведь только умирающих возят. Я, как видишь, еще не подыхаю». — возразил второй гоблин. — Я вот был. Там море шпирта. Готов бабушкой покляшься, Эти важничающие докторишки где-то прячут целый бассейн шпирту. Шикуют, значит,ся. — Борехня! — встрепенулся еще один гоблин. — Не бывает столько шпирту. Да и почему ты до этого в больницу не стремился? — Да кто же такое сокровище без присмотру оставит? — веско заявил гоблин. — А теперь вот... Пока бардак во всем городе. Проснулся жначится сегодня и думаю. А шпирта не охраняет никто. В этот момент где-то неподалеку по улице промчалась еще одна группа коротышек. Возглавлял новых участников коренастый эрк. На бегу они кричали что-то, будто бравые солдаты бодрую речевку. По мере их приближения я отчетливо расслышал, как они скандируют. «За шпирт! За шпирт! За шпирт!» Группа гоблинов, которые до этого припирались, тут же замолкла, наблюдая за проносящейся мимо процессией. Миг, и гоблины в едином порыве бросились вперед, стремясь обогнать более организованных собратьев. «За шпирт!» — донеслись до меня их завывания. «И что вот мне делать? Да не поверю я, что они просто так, ни с того, ни с сего, и именно сейчас решили вдруг попытать счастье. Уж не знаю почему, но такое у меня ощущение, что мое приключение движется к концу. Почти все миссии повыполнял. Из важного осталось только тетю спасти. И что-то мне подсказывает, что конец у этого мероприятия будет драматичным. Я сделал глубокий вдох. Окинув глазами дворик, в котором оказался на предмет укромных местечек, я приметил небольшую постройку неизвестного назначения с ржавыми воротами. Будем надеяться, что туда не часто заглядывают. Я направился к кирпичному домику, который больше всего напоминал трансформаторную будку. Заглянув приоткрытый проем, я огляделся. Внутри неприятно пахло, а в центре находилось неизвестное сооружение, которое издавало мерный гудящий звук. Похожий и правда трансформатор. Обнаружив самый темный угол, я оставил там сумку и накрыл валяющимся неподалеку фанерным листом. После этого я сгреб в охапку лежащий рядом мусор и посыпал сверху. Очень надеюсь, что, когда вернусь обратно, найду эту сумку на прежнем месте. Выбросив из головы лишние мысли и придушив начавшую раздуваться жабу, я спешно направился в том же направлении, куда направились зеленокожие алкоголики. Да, бежать без сумки и правда стало куда проще. У меня даже открылось второе дыхание, хотя вполне реальная возможность лишиться кучи денег тяготила и портила настроение. Но сейчас я не допускал мысли об этом. Нужно спасать тетю Зефиру. Очень надеюсь, что Альвинель уже доехал до госпиталя. И лекарь приступил к своей магии. Иначе я, мягко говоря, расстроюсь. Первую группу гоблинов я настиг, миновав очередной дворик с розовой детской площадкой в центре. Зеленокожие как раз спешили из переулка на главную улицу. Но тут на их беду один бежавший в хвосте карлик заметил меня — и окликнул товарищей. Дождавшись, когда зеленокожие сгруппируются, я без лишних слов и даже не сбавляя шаг, активировал щит и рывок. Ну что ж, счет в моей извращенной вариации игры в боулинг открыт. Причем, начат он был со страйка, хоть кегли и было всего 7. Даже не оглянувшись на результат своего рывка, я продолжил забег. В одной руке я уже сжимал галеньку, а во второй — молот. Надо бы ему придумать какое-нибудь романтичное имя, например, Машенька. По пути мне встретились еще две небольшие группки, после чего я, наконец, оказался у больницы перед смешанной толпой гоблинов и эрков, что занимались уничтожением всего имущества, до которого только могли дотянуться, начиная со столбов и заканчивая каретами и автомобилями. И, несмотря на неуемную жажду разрушения, двигалась эта группа вандалов в сторону больницы. В общем, разбираться я не стал. Зеленокожих было не меньше сотни. Оставалось надеяться, что я с ними быстро справлюсь и доберусь, наконец, до больницы, а там и до палаты тети. В том, что я справлюсь с хулиганами, у меня сомнений не было. Используя уже исследованный прием, я подпрыгнул вверх и тут же активировал рывок на бреющем полете, врезавшись в толпу. Меня даже и заметить-то толком не успели. а уже около двух десятков вандалов разлетелись в стороны, снося столбы и припаркованные рядом машины и повозки. Один щуплый гоблин даже умудрился повиснуть на висящем в трех метрах от земли фонаре. Он смешно дрыгал ножками и пучил глаза, испуганно глядя вниз. Я удивился, заметив, что на асфальте, в том месте, куда я приземлился, образовалась вмятина, от которой в стороны зазмеились трещины. Тратить время на выяснение отношений мне не хотелось, но и вандалов убивать тоже было неправильно, хоть они уже и неслись ко мне с самыми кровожадными рожами. Недолго думая, я принялся выпускать по ногам вандалов очередь за очередью из галеньки. Валяющихся и стонущих в округе прибавилось. Я почувствовал толчок сзади, сам не понял, как пропустил здоровенного Эрка, что подкрался со спины. Видимо, у него способности к мимикрии. Правда, кроме толчка, я больше не почувствовал никакого дискомфорта. Зато одежда Эрка вдруг задымилась, а его глаза испуганно расширились. Похоже, он стал прикипать к защитному куполу. Я коротко рубанул ногой, отбрасывая его в сторону. Вот и еще один неудачливый вандал валяется и корчится на асфальте. Сразу после Эрка на меня обрушилась двойка гоблинов. Правда, тоже неудачно. Купола не так и не прошибли. Зато сами едва не поджарились. Им я помогал молотом. Можно было и помягче с ними, но они принялись так вопить, что у меня барабанные перепонки начали вибрировать. Да и переполошился я от неожиданности. Чего ж греха таить. В общем, смел я коротышек одним взмахом молота. Остальные вандалы, наблюдая за полетом двоих гоблинов, вдруг сделались внимательными и задумчивыми. Даже валяющихся тут и там сородичей стали замечать. А беспричинная радость и кураж вдруг стали опадать. Оно ну исчезли отсюда!» — взревел я, скаля зубы. Решив поэкспериментировать, я пустил тонкую струйку черной смолы таким образом, чтобы она задержалась на куполе, и та тут же вспыхнула. Наверное, выглядело эффектно, а самое главное — отрезвляюще. Первый гоблин, который вдруг вспомнил о неотложных делах и решил смыться, подействовал на товарищей как надо. Толпа, которая до этого грозилась захлестнуть меня подобно лавине, вдруг стала стремительно редеть. «Вот и молодцы!» — пробормотал я себе под нос, медленно отступая. Убедившись, что желающие напасть из-под иссякли, я повернулся к воротам больницы и продолжил забег. Я миновал еще две небольшие группы, громящие все, до чего могли добраться, но эти ребята благоразумно не обратили на меня внимания. Им же лучше». Наконец я забежал в главные ворота и оказался посреди натурального бедлама. Казалось, задачей гоблинов и эрков было разбомбить все вокруг. Все стены, которые можно было проломить, были проломлены. Все бумаги, документы, журналы, таблички, которые можно было порвать, были порваны и валялись вокруг. Битого стекла было столько, что можно было подумать, что сюда намеренно привезли несколько самосвалов со осколками. Благо, не было обезображенных в крови повсюду. И, видимо, персонал успел эвакуироваться. Ага. А что тогда происходит с тетей Зефирой? И куда делся гребаный Хелиэль? Стоило мне миновать главный вход, как в коридоре повисла тягучая тишина. На меня уставились три десятка пар светящихся в полумраке глаз. На лицах присутствующих читался один довольно очевидный вопрос. Может, этот гладкорожий знает, где спрятан весь шпирт? Первая секунда миновала, и всем стало совершенно очевидно — драки не миновать. Это, конечно, не гоблинские трущобы, да и вряд ли здесь будут эркские главари или кто-то, умеющий здраво рассуждать и хорошо драться. Однако количеством они вполне могут меня задавить. Если только в холле столько народа, страшно подумать, что будет дальше, а подняться мне нужно аж на четвертый этаж. Дальше работали руки, ноги, галенька и молот. Я продолжал придерживаться гуманных методов и старался не оставлять за собой трупов. Максимум изрядно покалеченных. На мой взгляд, идиотов все же лучше учить. Подохнуть они и сами успеют. По крайней мере, пока что они еще ничего плохого сделать не успели. А если они добрались до тети или до грёбаного Хелиэля? А если именно из-за этих идиотов тетя Зефира так и не придет в себя? На каком-то моменте я стал понимать, что начинаю терять самообладание. Горячка драки начала накрывать меня с головой, и остановиться я не мог. Желающие напасть на меня все пребывали, привлеченные звуками боя. С каждым новым ударом или очередью из галеньки я понимал, что мои удары скоро превратятся в смертельные. Я резко выбросил ногу, в полете ловя гоблина и отшвыривая в сторону – Галенькой прочертил по ногам гоблину и эрку, что бежали на меня слева. Молот окрасился красным. Видимо, я уже нанес им нужное количество ударов. Надо бы погасить заряд, но не до этого. Отмахнулся от одного эрка, попав тому в бедро. Вряд ли ногу удастся спасти, но пусть радуется, что я не ударил выше. Мир вокруг залился багровой краской, и это не от слабости. Ярость клокотала во мне. Я уже плохо различал окружающую обстановку. Семеро эрков бегут на меня. Эти идиоты собрались в кучу, но это их проблемы. Не задумываясь, активирую рывок, попутно зацепив еще парочку гоблинов. Пара шагов, пара метров, пять ударов, две очереди, и я на лестнице. Еще один рывок. Я слышу свое хриплое дыхание. Интересно, у меня изо рта идет пена? «Ну как у скандинавского берсерка или бешеной собаки?» «Очень хороший удар. Неудачно подставившийся гоблин, пролетев метров семь, выбил с собой окно и вылетел на улицу. Гоблину, наверное, не сладкое приземление досталось. Зато с моей стороны очень даже эффектно. Но все равно я делал над собой сверхусилие и старался никого не убивать. Это все же не вампиры и не продажные копы». Эрки и гоблины, в общем-то, неплохие, просто туповатые. Лезут куда ни попадя, не отдавая себе отчета зачем. Я даже не заметил, как оказался в коридоре, в котором на меня никто не нападал. Просто продолжал двигаться, в любой момент ожидая нападения. Передо мной встала очередная дверь, которую я распахнул ударом ноги и, ввалившись в открывшееся помещение, принялся оглядываться в поисках новой угрозы. Я не сразу осознал, в чем дело, когда встретился с чем-то испуганным взглядом, будто пелена спала с глаз, и я стал медленно, наверное снова превращаться в относительно адекватного полуэльфа. За спиной кто-то звал меня по имени, не решаясь приближаться при этом. Судя по тону голоса, звали меня давно, да только я не слышал. Я смотрел на испуганно глядящую мне в глаза тетю Зефиру. Эльфин! Что бы ты ни сделал, я все равно буду любить тебя. Сказав это, женщина закрыла глаза, а по ее щеке протекла слеза. Ее била крупная дрожь. Я вообще ничего не понял, и тут же взревел, заставив тетю вздрогнуть. Ты что несешь? В следующий миг я осекся, увидев свое отражение в зеркале. Моё лицо и руки были забрызганы свежей кровью, волосы растрёпаны, а белая рубашка только подчеркивала жутковатый вид. Я, конечно, выглядел не настолько жутко, как в доме Гринланда, но точно не соответствовал виду безобидного подростка. Молот и галенькая, жутковатый вид подчеркивали, но все это пасовало перед моим взглядом. Глаза на выкоте буквально светятся ненавистью ко всему живому. Мне могло показаться, но я несколько раз увидел электрические разряды, ветвящиеся из уголков глаз. Тетя Зефира всхлипнула, и тем самым окончательно вернула меня в мир нормальных подростков, которые не рвут на части вампиров и не расшвыривают в стороны эрков десятками. Я выронил гулко стукнувший молот и галеньку, которая тут же повисла на ремнях. Не говоря больше ни слова, я подскочил к тете и крепко ее обнял. Она от отчего-то сжалась, а затем уткнулась мне в плечо носом и расплакалась. «Как же ты повзрослел!» — услышал я. Сколько же времени успело пройти? Я что-то ответил, не совсем понимая, что именно, не переставая гладить тетю по голове и плечам. Когда я пробивался через толпы эрков и гоблинов, мне казалось, что эльфин где-то спрятался или перестал участвовать. Но теперь я понял. Все это время он продолжал управлять моим телом. Что-то стало с этим парнем. Он настолько синхронизировался со мной, что я даже и замечать перестал, что мы две разные личности. И когда он успел так измениться? Зато сейчас, пытаясь успокоить тетю, он напомнил мне, что этот мир не мой, да и тетя Зефира, хоть и нравится мне, все же не моя родственница. Краем глаза я увидел в отражении все того же зеркала, стоящего за моей спиной Альвинеля. Он стоял, оперевшись о дверь, и флегматично наблюдал за мной. Рядом с ним стоял Хелиэль и еще какие-то фигуры в медицинских халатах, которые оживленно говорили ему что-то, показывая на меня пальцами. А эльф только кивал, но никому так и не дал войти в комнату. А я все гладил и гладил плачущую тетю по спине. «Так что ты там говорила?» — спросил я, когда она немного успокоилась. Мы сидели на ее койке, обнявшись. «Когда?» — схлипнув, спросила она. Но когда я вошел, ты сказала, что все равно меня любишь и закрыла глаза, припомнив, произнес я. Тётя вдруг покраснела, но все же ответила. Я подумала, что ты решил меня убить.